Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Ноябрь 2018 года. Солнечные лучи, проникая через широкие окна, заливали светом кабинет Мазура. Лев Маркович сидел в своем любимом кресле, неторопливо просматривая текущие отчеты. Так, что у нас тут по закупкам промышленного оборудования для Земли? Угу, угу. Приобрести все сразу не удалось. Но местные боссы, убедившись в том, что заказчик солидный и не склонный скупиться, обещали доставить все недостающее через пару месяцев. «Хорошо». Мазур усмехнулся, размышляя о том, какие фортеля выкидывает судьба. Он почти похоронил дочь, с исчезновением которой заимка потеряла большую часть транспортной независимости и большую часть доходов. «Да что с тобой?» – рявкнул он сам на себя. «Ты больше переживал не о лени, а о статьях дохода». Мазур застыл в кресле, обдумывая этот внутренний диалог. «Нет», — ответил он себе, — «все правильно. Отец, Лев Мазур, любит свою дочь и желает оградить ее от возможных бед, как и положено отцу, а председатель Мазур должен думать обо всей заимке, и в периоды кризиса председатель берет верх над отцом, потому что целое все же важнее частного, как бы это частное ни было ему дорого». Немного успокоившись, Мазур улыбнулся. В конце концов, дочь вернулась. И не одна. Жаль только, что нельзя вживую увидеть внука. Он посмотрел на стоящую в рамочке на столе фотографию. Снимок, на котором улыбались три лица. По словам Елены, их сфотографировали на земном озере Байкал, куда она ездила с мужем и сыном после очередной космической экспедиции, в ходе которой подтвердилось полное сходство планет обеих вселенных. Мазуру не нужно было объяснять значение этого факта. Отпадала необходимость тратить время на исследование планет. Эта работа уже сделана. Известны все сложности, с которыми можно столкнуться, а значит экспансия пройдет куда безболезненнее. Впрочем, это дела Земли, а здесь своих трудностей хватает. С фотографией улыбались Елена и ее муж Игорь, а между ними просунул взъерошенную голову крепко сбитый мальчишка. На заднем плане стояли несколько мужчин. Тогда они одновременно вернулись домой. Ильин из-за рубежа, Елена из космоса и решили устроить совместный отдых. Как ни странно, ученые и чекисты быстро нашли общий язык. Может, все дело было в том, что в тот исследовательский полет брали отнюдь не рафинированных интеллигентов, а людей, которые, как выразился биолог экспедиции Джеймс Норрис, знают, что делать по обе стороны мушки. но, как на следующий день, посмеиваясь, шепнула на ухо мужу Елена, скорее сказалась совместная пьянка, возникшая на почве совпадения взглядов и интересов космонавтов и товарищей в штатском. Соревнование под девизом «Кто больше выпьет» закончилось ничьей и жутким похмельем для всех участвовавших. Нагоняй, который с утра устроила мужикам Елена, со стороны выглядел жутковато. Хоть она не повышала голос и не использовала второй командный, Но от интонации капитана первого ранга по спинам воспитуемых бегали мурашки. Даже трезвый, как стеклышко Ильин, не принимавший участия в соревновании, чувствовал себя крайне неуютно. Вынырнув из воспоминаний, Лев Маркович покачал головой и вывел на экран планшета следующий документ – отчет группы, занимавшийся расследованием взлома закрытых файлов.